До кафе она доехала на удивление быстро и припарковаться успела на только что освободившееся место, а это для центра города большое везение. Присев за столик у окна, Катя заказала кофе, посмотрела на пробегавшие мимо машины и перевела взгляд на вход. Внимание сразу же привлекла дама, сдававшая в гардероб дорогую норковую шубу. Судя по всему, птица высокого полета. Скорее всего, высокопоставленная чиновница. Худенькие ножки, узковатые бедра. Скуки ради, стала ее оценивать проскуренно. А вот дальше полное отсутствие талии, V-образный пиджак с огромными плечами и без того мощная фигура, так еще и блузка с жабо, шеи совсем не видать. Научит их там одеваться или нет? Да, чувство меры и вкуса или дано от природы, или нет. Неужели трудно лишний раз в зеркало посмотреть? Не удивлюсь, если увижу еще и массивные кольца на всех пальцах. А это милирование перьями, а елы юлы палы как посланница канувшего в лету союза. — усмехнулась она. — Сколько лет прошло, а типаж чиновницы не меняется, как и поведение. Заметила она высокомерный взгляд, сквозь которым дама одарила подошедшего к ней администратора. Как будто перед ней было пустое место. Окинув глазами всех, кто находился в зале, и по-прежнему игнорируя администратора, женщина направилась прямо к проскуренной. «Ну, здравствуйте, Екатерина Александровна!» По-деловому поздоровалась она, разве что руку не протянула. «Здравствуйте!» Катя непроизвольно поправила очки и украдкой всмотрела свое лицо. «Явно за пятьдесят!» Слегка одутловато, толстый слой тональника, выделяющий морщины. «Хорошо, хоть помада не ярко-красная, иначе был бы полный абсурд!» Нашла она хоть что-то, говорящее в пользу женщины. Глаза водянистые, скользкие, мутноватые, и губы тонкие, поджатые. Неприятная дама. Она ее не знает или не помнит. Почему же тогда голос знаком? Хотя какой-то отдаленный образ в памяти все же всплыл. Но когда виделись, и по какому поводу, хоть убей, ответа нет. Пусто. Файлы то ли стерты за давностью лет, то ли надежно заархивированы. Так все же из прошлого, дама, или из настоящего? Катя попыталась в очередной раз напрячь память. Точно так же меня изучает, будто сканирует. Поймала она взгляд женщины, в наглую, не скрываясь. Фу, как неприятно, просто мороз по коже. Хочет меня смутить? Как бы не так. Не дождется.